Глава 9. Движение. Жизнь. Как повысить свою физическую активность? Массаж — лучшее средство похудеть. Для массажиста. Помните, мы говорили с вами о балансе энергии в нашем организме. Его можно описать простыми уравнениями. Масса тела стабильна, поступление энергии равна расходу энергии. Масса тела увеличивается, поступление энергии больше расхода энергии. Масса тела снижается. Поступление энергии меньше расхода энергии. Все просто. Чтобы снизить вес, нужно уменьшить поступление энергии или увеличить ее расход. Вновь пришло сообщение от моей старой знакомой с ожирением. «Купила себе домой велотренажер два года назад. Как-то не получается регулярно заниматься, а место занимает. Тебе не нужен?» Есть такое замечательное определение «мышечная радость». Под этим термином понимают удовольствие, доставляемое движением, ходьбой, бегом, плаванием, катанием на велосипеде. Для нашего тела мышечная работа привычна и естественна. Чувство мышечной радости не случайно. Без постоянной активности нашим далеким предкам не удалось бы добыть себе пропитание. Центральная нервная система поощряет работающие мышцы, высвобождая специальные гормоны удовольствия – эндорфины. Верным ли будет утверждение, что абсолютно неподвижный образ жизни сведет расход энергии до нуля? Нет, это не так. Наш организм расходует энергию даже тогда, когда мы находимся в состоянии полного покоя. Энергия нужна для поддержания постоянной температуры тела, для работы сердца и легких, для сокращения пищеварительной системы, для всех процессов обмена веществ. По сравнению с этим незаметным повседневным расходом энергии, любая дополнительная физическая активность вносит очень скромную лепту в суммарный расход энергии. Например, чтобы сжечь энергию одного съеденного гамбургера, понадобится целых полчаса крутить педали велосипеда. Почему же мы, врачи, так упорно настаиваем на важнейшей роли физической активности в поддержании нормальной массы тела? Может быть, достаточно строго диеты? Нет, недостаточно. Вернее так, можно при ожирении одной лишь диеты добиться нормального ИМТ. Это правда. Но, как говорится, худая корова не газель. Красивое, здоровое, гармоничное тело без регулярной физической активности не получится. Действительно, речь идет не столько о красоте, сколько о здоровье. Процессы обмена веществ крепко связаны с регулярной работой мышц. Кровообращение, пищеварение, работа почек, плотность костной ткани – все это поддерживается и координируется нашей физической активностью. Не случайно говорят, что движение – жизнь – это абсолютная истина. Нет никакой необходимости покупать абонементы в дорогие фитнес-центры, устанавливать дома громоздкие тренажеры, заниматься с личным тренером. Все эти варианты хороши, но требуют больших расходов и, как правило, носят нерегулярный кратковременный характер. У нас другая задача – развить в человеке разумном потребность быть человеком активным. Для этого в один прекрасный, действительно прекрасный день ваша жизнь должна измениться раз и навсегда. Отныне ежедневно в ваш ритм жизни встраиваются 30 минут умеренной физической активности. Всего 30 минут, но ежедневно. О какой активности идет речь? О быстрой ходьбе или плавании, о катании на велосипеде или занятиях на спортивной площадке, о пляжном волейболе или лыжных пробежках. Думаю, вы сами сможете продолжить этот список. Главное, чтобы эти 30 минут вы не отменяли никогда, ни из-за занятости, ни из-за усталости, ни из-за плохой погоды. Единственная уважительная причина пропустить занятие тяжелая болезнь, при которой врач прописывает вам постельный режим. Если не получается активно двигаться 30 минут подряд, можно разделить это время на порции, например, 3 раза по 10 минут. Можно ли тратить на физическую активность больше, чем 30 минут в день? Да, пожалуйста, но это не означает, что на следующий день вы можете отменить свою 30-минутку. То есть 30 минут — обязательный ежедневный минимум. Больше можно, меньше нельзя. Через месяц вы почувствуете, что уже не представляете себе жизнь без обязательной активности. Ваше тело будет просить мышечной радости. Сейчас много внимания уделяется созданию активной среды. В городах появились велодорожки и прокат велосипедов. Во дворах спортивные площадки и тренажеры. На улицах часто можно увидеть людей на самокатах и роликовых коньках. Помню, как впервые в начале 2000-х, оказавшись в Мюнхене, удивилась, что в пивной столице Европы весьма редко встречаются толстые люди. Зато велосипедов на улице было гораздо больше, чем автомобилей. Германия одна из первых стала активно внедрять государственные программы по внедрению здорового образа жизни. Если вам не нравится бег или плавание, то можно регулярно танцевать зимой дома или в зале, а летом в парке. Вообще желательно, чтобы большая часть вашей физической активности проходила на свежем воздухе. При этом кровь обогащается кислородом, все органы и ткани получают лучшее питание, и для вас это будет самым сильным аргументом «активнее сгорает жир». Конечно, замечательно, когда возможности вести активный и правильный образ жизни доступны и приятны. Здорово, когда в 10 минутах от дома берег теплого океана, вдоль которого тянутся беговые велосипедные дорожки, как, например, в калифорнийской Санта-Монике. Но это вовсе не означает, что все жители этого города, как один, регулярно уделяют время физической активности. Хотя справедливости ради надо заметить, что бегунов и велосипедистов там гораздо больше, чем в городах, не имеющих таких роскошных условий для здорового образа жизни. В конечном счете, все определяется вашим желанием, вашей личной мотивацией встроить движение в свою жизнь, чтобы изменить ее навсегда.